Купые ради ограмы поднять нашу не все боруса, прощайте, папы, прощайте, мамы, уходим в море на полчаса, а туман над морем почти что синий, и почти понятен язык дельфиний, а дельфин летит, и волна кипит, и труба трубит. A? to A? A? Снова снова меня не разбудили, когда проливом шли. Северное море без меня, теперь Магелланов пролив без меня. Тихо, тихо, не шумите, Кошкин. Сами виноваты, много спите. Принимайте-ка, кстати, вахту. Время. Есть принимать вахту. И все-таки несправедливо. И так хотел взглянуть хоть одним глазком на Магелланов пролив. А это что за порт? А где, уважаемый Медускин? Сейчас все узнаете, Кошкин. Шхуна стоит на рейде Талькагуана. Товарищ ученый в настоящий момент на берегу. Послан нами выяснить обстановки узнать, каким образом нам переправляться через кордильеры. Артемий Артемич занят тем, что разглядывает бинокль порт и город Талькагуана. А это что? То самое место, где и Дункан останавливался? Здравствуйте, уважаемый Кошкин. Это действительно то самое место, где стоял Дункан. Могу одолжить вам бинокль. Взгляните сами. Вот, Город весьма изменился. Вы помните, что Гленарван и Паганель высадились у бревенчатого Мола? Так написано в романе. От Мола и следа нет. На том месте многочисленные бетонные причалы. Только Гуана, большой морской порт и рабочий центр. В городе 50 тысяч жителей. Да-да-да-да-да, да, да, да, да, да. Ага. А, а вот что там, он правее, правее. Это док. Самый большой ремонтный док Чили. Да? Когда в Толькогуана пришел несколько лет назад советский дизель-электроход ОП, нуждавшийся в починке винта, он был введен в этот самый док. О, здорово. Так. А повыше да, так это вот. громадный стрелькейный завод Хаучипато. Видите? Да, да, да, Левее да, да. По берегу военно-морская база Чили и снова большой док. Ага, ох ага. ты. Громадный город. А? Отвернется Медузкин, я полагаю, расскажет нам немало интересного. А пока Кошкин будет ждать на палубе возвращения товарища ученого, я думаю, что мы с вами, Артемий Артемович, спустимся в кают-компанию, чтобы послушать новости корабельного телеграфа и разобрать почту. Не возражаю, многоуважаемый боцман, не возражаю. Смотрите, Кошкин, чтоб порядочек был. Будет, будет. Морской. Сейчас флаги достану, подниму. Иллюминацию устроим, флаги рассвечивания, украсим шхунку, будьте покойны. Так, капитан, капитан, потянитесь, эти улыбки, так, эти флаги туда, так, синенькие с беленьким, сюда. Так, тянитесь, и улыбка... Включаю телеграф. Передают из Гаваны. Гаванский порт расширяется. Строятся новые причалы для океанских судов. Проект этих новых причалов разработан кубинскими и советскими специалистами. А мощные краны для погрузки и разгрузки судов изготовлены в Братской Венгрии. Сообщают из Ленинграда. Ленинградские ученые сконструировали прибор, позволяющий прямо с борта судна определять наличие в океанской воде планктона. Прибор точно определяет и концентрацию планктона, а так как планктон – пища для более крупных морских животных, то этот прибор станет безотказным помощником рыбаков. Вот это здорово. Посмотрел в окуляр и сразу видно, можно закидывать сеть или нет. Да. Так, а вот телеграмма из Японии. «Токио. Началась кампания за сохранение шхуны Фукурюмару номер пять». Простите, Боцман, что это за шхуна? А это шхуна, экипаж, который пострадал от взрыва американской водородной бомбы – У атола Бикини в 1954 Ах, году. Вот оно да, да, да. Вот после трагедии судно было переименовано и числилось учебным кораблем. Недавно оно было продано на слом. А вот демократические организации Японии решили сохранить Шхуну и превратить ее в музей памяти жертв атомных бомбардировок. Из Соединенных Штатов Америки сообщают, прошедший недавно ураган Агнес признан наиболее катастрофическим явлением природы, из когда-либо проходивших на территории США Ураганов. Осадки, вызванные Агнес, привели к разрушительным наводнениям, затонуло много судов. Убытки хозяйству США оцениваются в 3,5 миллиарда долларов. Из Англии передают. Украден кормовой флаг Каттисарк. Сарк хранившийся в клубе английских любителей старинного парусного флота. Ай-яй-яй, ай, ай, ай, какой скандал. Да, скандал. Украден флаг знаменитого чайного клиппера. Да, флаг был подарен клубу в 1900 году первым капитаном клиппера. Радио из Северной Атлантики. Вахтенные советского теплохода Павел Дебенко заметили сигнал бедствия. Горел либерийский танкер. Танкер уже был покинут командой, которая покачивалась на волнах в спасательных шлюпках на безопасном расстоянии от горящего судна. Наши моряки оказали пострадавшим первую помощь, а затем решили спасти судно. Аварийная бригада переправилась на танкер и начала тушить пожар. Через сутки пожар был потушен. Долгие 24 часа советские моряки сражались с огнем, И спасли танкер. Помните ли вы, многоуважаемый Боцман, да -да. что в прошлой передаче мы обещали рассказать юным морякам о герое Советского Союза капитане Афанасьеве и подвиге, экипажа парохода «Старый Большой». Ну, как же, как же. Мы по радио запрашивали московскую школу номер 25, где ребята создали музей капитана Афанасьева и просили рассказать о подвиге теплохода. Да, конечно. Так вот, в почтовой сумке нас ждет пакет и адрес московский, улица Свободы, школа номер 25, совет дружины музея морской славы имени капитана Афанасьева. Да, вот. Письмо подписали Миша Петраков, Саша Сабуров и Андрей Федотов. Они экскурсоводы по школьному музею. Учатся эти ребята в седьмом Б-классе. И вот что они сообщают. Теплоход «Старый большевик» был построен в 1933 году в Ленинграде на Балтийском заводе. Теплоход побывал во многих портах мира. Он гордо нес по морям флаг своей родины. Началась Великая Отечественная война. Теплоходу поручили возить из портов союзников военные грузы, танки и взрывчатку для советской армии. Это были очень ответственные и опасные рейсы. В 1942 году старый большевик вышел из английского порта в составе каравана судов. Караван охраняли английские эсминцы. Это был очень тяжелый поход. Караван атаковали и подводные лодки, и самолеты. Отчаянный бой разгорелся 28 мая в Баренцевом море. Неравные силы. На тихоходный старый корабль пикируют сразу 9 бомбардировщиков. Вокруг теплохода сплошные водяные столбы разрывов. Тяжелая бомба падает на полубак. Гриву огня и дыма тянет за собой раненый теплоход. На боевом посту Погибают командир орудия электрик Никифоренко, моторист Гаврилов, несколько матросов. Теплоход горит. И тогда с английского флагмана передают сигнал. Приказ английского адмирала, начальника конвоя. Команде срочно покинуть судно и перейти на эсминец сопровождение. Капитан старого большевика Иван Иванович Афанасьев просигналил. Судно не покинем, тушим пожар своими силами. Корабли конвоя ушли на восток. Теплоход остался один в море. Только погасил пожар, снова атака самолетов. Теплоход снова запылал. Но советские моряки сумели отстоять свое судно. Пожар был потушен. Израненный, обгоревший теплоход пришел в Мурманск. Ценный груз для фронта был спасен. Советское правительство наградило теплоход старый большевик орденом Ленина. А капитан Афанасьев, помощник капитана Петровский и матрос Аказенок были удостоены высокого звания Героев Советского Союза. Позвольте, позвольте, дорогой боцман, здесь в пакете еще и телеграмма, которую приложили к рассказу о подвиге теплохода «Ребята». Но... Я ничего не понимаю. Странный текст. Здесь написано. Дорогие ребята, поздравляем вас с праздником 1 мая. Желаем здоровья, веселья, успешного окончания учебного года. Уважением, экипаж теплохода «Старый большевик» капитан Коваль, запятая, помощник капитана Лапутский, <свят> Ну и что же не ясно? Но, насколько мне известно, теплоход «Старый большевик» давно закончил свой трудовой путь. Да, старый теплоход был разобран. Но не так давно был спущен на воду новый теплоход, и его назвали «Старый большевик». Новым теплоходом командует капитан Коваль а с экипажем ребята 25-й школы дружат и переписываются. О чем и говорит этот удививший вас, Артемий Артемьевич, телеграмма. Угу. Да, кстати, Артемий Артемьевич, иллюминатор от вас близко, не взглянете ли? Не Медузкин ли там от берега на тузике подгребает, а? Совершенно верно. Это наш молодой ученый. Горю нетерпением узнать, как там на берегу. Я полагаю, поднимемся наверх, уважаемый боц. Да-да-да, наверх, конечно. Так, Минускин, должно быть, узнал, как нам лучше переправиться через кордильеры. А почтовую сумку мы возьмем с собой. Сюда-сюда, товарищ Минускин. Сюда, к трапу. Вот. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ Минускин. Ну-ка, ну как, ну -ка. съездили, а? О, устал. Да. Жара страшная. Сейчас-сейчас все расскажу по порядку. Ну, человека, знающего староиспанский, нашли. Как нам преодолеть горных ребят Кордильер? Полюбопытствовали многоуважаемые товарищи медузские? Относительно провианта справились, товарищ ученый? Ух, через Кордильеры, известное дело. Как уж верно, на мулах поедем, да? Гаучосы, пампасы, обвал разбой. Здорово, ой, люблю приключения. Какие мулы, кошки. А что? Какие гаучосы. Мы полетим через Кордильеры. Да-да, на реактивном лайнере. Мы полетим из Чили в Аргентину, точно по расписанию в 18.00. Вот так, Кошкин. Вот, Маршрут авиалайнеров идет как раз по 37-й параллели. Так что мы с воздуха увидим весь путь, проделанный экспедицией Гленарвана. Ага, ну, ну, а так... теперь по порядку. А это тоже неплохо. Тихо, тихо, по порядку, Кошкин, тихо. Прежде всего, в обществе чилийско-советской дружбы я нашел подлинных друзей. Они помогли мне с билетами на сегодняшний самолет и любезно познакомили с городом. Прекрасно. И вот только человека, знающего староиспанский, к великому вашему огорчению, Кошкин, да. но и не менее к нашему, да. я не нашел. Ай, ну... Был в Гуана один старый монах, который мог читать староиспанские рукописи, но он умер. Ай-яй-яй. Ай, ай. Увы. Да, да, да. Я нашел чилийцев, говорящих по-русски. Здесь даже старики изучают русский язык. Но старый испанский, увы. Полагаю, что мы в Аргентине найдем такого человека. Да, это обязательно. Опять сорвалось. Опять не узнаем, о чем написано в таинственном письме. Стоило поймать акулу, стоило найти в ее жлуке бутылку. Если это лишь для того, чтобы гадать, о чем это сообщает странный клочок бумаги? Не огорчайтесь, милейший Кошкин. Мы все-таки в лучшем положении, чем путешественники на Дункане. Текст их письма был на две трети уничтожен водой, а наш целеханик, стоит только найти человека, знающего старый испанский. Однако не будем терять на сожаление драгоценного времени. Во сколько вылетает самолет? В 6 вечера. Тогда мы поступаем так же, как поступили пассажиры Дункана. Часть экипажа нашей шхуны пересечет южноамериканский материк, правда, по воздуху, но остальные проведут корабль к берегам Аргентины. Ой, я плохо переношу воздушные путешествия. А вот именно вам, дорогой хранитель хронометров, я и хотел бы предложить вместе со мной остаться на шхуне. Значит, летим мы с Кошкиным. Да, ох, я как раз отлично чувствую себя в воздухе. Хорошо, значит, решено. Решено. Однако, постойте Кошкин. Что это за сигнальные флаги вы подняли? Флаги? Это разные, ну, там синие, белые, иллюминация. Хорошее дело, иллюминация. ай будет же у меня с вами разрыв сердца, кошки. А, а что случилось? Да. Нет, ну, вы взгляните на наши сигнальные флаги, друзья. Вот какие по международному своду сигналов флаги вы подняли, кошки? Посмотрите. Вот ну, Флаг латинская буква W. Мне нужна срочная медицинская помощь, это означает. Флаги АТ. Мне необходима немедленная помощь. И, наконец, вот ДКУ. Видите его? Но... На судне пожар это означает. А -а -а -а. Сейчас а -а -а. же все сигнальные флаги долой. Сейчас и Ой, хорошо еще, что мы стоим далеко от берега, и портовые власти не обратили внимания на нашу иллюминацию, Кошкин. Но... А то представляете себе картинку, а? К шхуне морские вести мчатся пожарные катера... Полицейские суда и катер карантинной службы да, в придачу. О, стать, Пожарные ой, нас заливают, а доктора ой, ой, ой, ой, делают да. противочумный укол нашей команде. Ой, Ай, Кошкин! Я без Кошкина. радостную картину нам да, нарисовали. Щас, Ай, бог, и, бог. Сейчас, сейчас, сейчас сниму, сейчас! Сейчас, тебе одну минутку только. С Дунканом такого конфуза не случалось, кошки. Да. Однако позволю вам заметить, многоуважаемый боцман, что вина Кошкина не столь уж тяжела. Надо сказать, что только очень опытные сигнальщики знают на зубок все сигналы международного свода. А палубному матросу знать весь свод сигналов и не обязательно. Да я и сам, не заглянув в книгу, наверное, не смог бы поднять сигнал, ну, скажем, на корабле «Бунт» или что-нибудь в этом роде. Ну, ладно, ладно, хорошо. Ну, хорошо, что все обошлось. У нас ведь еще почта не просмотрена. А где сумка? Здесь. Какие вопросы мы задавали в прошлый раз нашим многоуважаемым юным морякам? А вот первый вопрос был такой. Если бы Дункан отправился в путешествие в наши дни, то какой более выгодный маршрут к берегам Чили избрал бы его капитан Джон Манглс? Вот, и второй мой вопрос был такой. Каких ядовитых рыб в тех местах, где вы живете, вы знаете. Ну да, это после того, как вы, Кошкин, наловили ядовитых скорпен или, не помню, уже еще кого-то. Да, нет, ну... Посмотрим, посмотрим. Вот пишет нам Саша Смирнов из Ленинграда. В наши дни Джон Манглс избрал бы совсем другой путь к берегам Чили. Ведь во времена Жюли Верна... Еще не было Панамского канала, поэтому Дункан шел Магеллановым проливом. Панамский канал более короткий путь к Чили. Достаточно посмотреть на карту. Большое спасибо, Саша. Ну, а второй вопрос про рыб. И про рыб Саша написал. У нас на Балтийском море нет ядовитых рыб, но в озерах водится щука. И вот в некоторых местах головы щук... Пищу употреблять не рекомендуется. Они бывают ядовиты. Бывает ядовиты и печень речного сама. Вообще, пишет Саша: считается, что быстрые рыбы не бывают ядовиты. Скорость, их защита от врага. Медлительные в движениях рыбы чаще бывают ядовиты. Очень верное замечание, Саша. А вот еще Саша прислал несколько рассказов. Он пишет, дорогой хранитель хронометров. Я собираю разные морские истории. Несколько историй посылаю вам и прошу их прочитать. Вот история «Киты идут на таран». О, на нескольких страницах. Интересно. Многоуважаемый Саша, благодарим тебя за присланные истории. Непременно прочитаем их в одной из ближайших передач. Ой, смотрите, Марка в письме прислал ее Сережу Белозеру. Сережа учится в четвертом классе. Письмо он приклеил, смотрите, Марку, крейсер-варяк. И просит нас рассказать об этом крейсере. И мы тоже выполним непременно его просьбу в наших передачах. А вот рисунок, посмотрите, рисунок. Да. А, Костя, он живет в Ленинграде на Турбинной улице, дом 11. Фамилию Костя свою не сообщил. Он очень хорошо изобразил нашу шхуну. Правда, в оснастке Костя ты немного напутал. Ты нарисовал бригантину Костя, а у нашей шхуны все паруса лавировочные, косые. А Сережа Герасимов прислал в адрес шхуны стихи. Стихи его морские. Очень даже неплохо написаны. И я считаю возможным их прочитать. Возражений нет? Нет, конечно. Так, хорошо читаю. Стихотворение «Море». Я море только раз видал, Но в памяти моей... Вдруг зашумит девятый вал При виде кораблей, При виде мачт, При виде труп, На фоне облаков, При виде мужественных лиц Бывалых моряков. При виде мужественных лиц Бывалых моряков. О, хорошо. А? Словно про нас написано. Да, а? Большое да, спасибо, Сережа, да. спасибо. Ждем, что ты нам напишешь Новые стихи, тоже морские стихи, И пришлешь их нам. Да. Но больше всего писем вам, уважаемый Артемий Артемьевич. Ребята просят вас рассказать новые истории. И Галя Лизагубова из Москвы, и Игорь Ольнев, и Вера Плахова из Ленинграда, и Антон Минекко из Пушкина, и Саша Чумасов из города Красное Село, и многие-многие другие ребята. Ну что ж, друзья мои, я охотно расскажу вам новые, занятные морские истории. А уж коль скоро наша шхуна бросила якорь у берегов Южной Америки, то это и будут морские южноамериканские истории. В 1841 году произошла весьма странная морская битва между флотами Аргентины и Уругвая. Уругвайским флотом командовал американский капитан Джо Ко, а аргентинским – британский адмирал Уильям Браун. В самый разгар битвы уругвайский командующий узнал, что запас артиллерийских снарядов подошел к концу. Он же собирался капитулировать, когда ему доложили, что в трюме корабля имеются большие запасы голландского сыра. Причем головки сыра такого же калибра, что и расстрельные снаряды. Сыр этот долг лежал, и от лежания сделался весьма твердым. Капитан Ко немедленно приказал зарядить сыром все орудия и дал залп. Противник бежал. Аргентинцы решили, что против них применили новое секретное оружие. Вторая история вот какая. Великий английский поэт Джордж Гордон Байрон в стихотворном романе «Дон Жуан» писал «Едва ли кто другой так много выстрадал, Такие же страдания изобразил мой дед в своем повествовании». О каких страданиях своего деда вел речь Байер? Для современного читателя это загадка. Уж не вымысел ли это великого поэта? Нет. В 1740 году от берегов Англии отошла эскадра адмирала Джона Ансона. На одном из кораблей находился 17-летний мичман Джон Байрон, будущий дед поэта и будущий адмирал. В Магеллановом проливе, который наша шхуна благополучно проследовала, корабль Джона Байрона «Оэаджер» разбился. Байрону и его товарищам пришлось претерпеть в Патагонии немало лишений. В довершении всех невзгод Мичман попал в плен к испанцам, и они три года продержали его в плену. Вернувшись в Англию в 1746 году, Джон Байрон выпустил книгу, которая давно уже стала большой редкостью. Она называлась «Повествование достопочтенного Джона Байрона, содержащий рассказ о великих бедствиях, выстраданных им и его спутниками на побережье Патагонии». Вот об этих-то приключениях своего деда и пишет его внук, великий поэт Байрон в Дон-Жуане. Благодарим вас, дорогой Артемий Артемьевич. Спасибо. А теперь пора задать два новых очередных вопроса нашей викторины и снова в путь. Да, да, два вопроса и в путь. Я думаю, первый вопрос будет связан, извините, Кошкин, с невежеством. Да-да, я говорю о сегодняшнем случае с флажными сигналами. Так вот, первый вопрос. Кроме флажной сигнализации, какие еще средства связи между кораблями вы знаете? Теперь второй вопрос. Сегодня вы слышали, дорогие мои друзья, историю героического теплохода «Старый большевик» и узнали о том, что сейчас по морям и океанам несет это имя новый теплоход. Он тоже называется «Старый большевик». Мы просим вас назвать корабли, которые по установившейся в русском и советском флоте традиции названы именами героических, славных, знаменитых кораблей. Итак, повторяю, вопрос первый. Какие средства сигнализации между кораблями, кроме флажной, вы знаете? И второй вопрос. Именами каких героических, славных, знаменитых кораблей несут на своих бортах ныне плавающие корабли и суда? Ну, нам с вами, Кошкин, пора. Да. Еще до самолета добираться. Да-да, и нам пора. Ну, Артем шхуну походу готовить, паруса ставить, с якоря сниматься, есть но уважаемый боцман. Пошкин, тузик на берег приготовить. Есть, Тузик, приготовить. Товарищ ученый, вы прилетите раньше, чем мы придем к побережью Аргентины. Вы уж подождите нас. Конечно. И, кстати, у нас будет время поискать человека, который прочтет эту древнеиспанскую бумагу. Конечно, Вот, А то не дает она мне покоя, честно слово. Ну, шутка сказать, может быть, клад ну просто так. За здоровье живешь, где-то пропадает. Ну, так. счастливого плавания! Счастливого. Счастливого, пути. счастливого пути! До свидания, До свидания ребята. ребята! До новых встреч! До новых встреч! От русской чести Не отступаем вперед назад В команде шхуны Морские вести Миллионы веселых И смелых ребят А туман над морем Почти что синий И почти понятен Язык дельфини А дельфин летит И волна кипит И труба Трубит, трубит, трубит, трубит, трубит